фотофил Евтушенко и его проказы. В ту пору заметить, что Солженицын вообще очень неравнодушен к фотографиям, а уж в любви к своим собственным фоткам, пожалуй, превосходит даже Евтушенко. Точнее сказать, они соревнуются. И то один, то другой выходят на ноздрю вперед. В 1981 году у Евтушенко тиражом 200 тысяч была издана книгой статей о писателях. точка опоры. В ней 27 чудесных изображений замечательного автора ещё не облысевшего. А в 1991м тем же обалденным тиражом книга публицистики Политика привилегия всех. Здесь уже 53 замечательные фотки того того же чудесного автора, уже сильно потёртого и лосоватенького. Сей факт примечателен не только двойным увеличением ВВП, велими великолепных портретов. Но и тем, что в первой книге автор фигурировал в обществе то Владимира Луговского, то Леонида Мартынова, то Ярослава Смелякова, своих любимых поэтов и лучших друзей, а во второй их вытеснили Павел Антокольский, Владимир Воссоцкий, Булат Акуджава, любимые поэты и лучшие друзья автора. Правда, кое-кто из прежних остался, но претерпел существенную ретармацию. Например, когда автор писал точку, старый поэт Степан Щепачёв, дважды сталинский лауреат, был жив, а будучи в своё время руководителем московской организации Союза писателей, сильно покровительствовал молодому Евтушенко, у которого под подушкой всегда лежала его лауреатская поэма Павлика Морозова. И в той книге он восклицал о Щепачёве: "Большой поэт, большой". А в 1991 году Его уже давно не было в живых. И теперь в своей политике Евтушенко писал о покойном совсем иное. Небольшой поэт, совсем небольшой, но большой человек. Кто удивится, если в следующий раз Евтушенко напишет о Щипачёве. Мелкая поэтическая сошка, отхватил вонючую сталинскую премию за поэму о негодяе Павлике Морозове, но не брал взятки. Любопытно и дальше сравнить фотографии обеих книг. Были знаменитый турецкий поэт-коммунист Хикмет и драгоценный ленинский лауреат Распутин. Теперь вместо них красовались американцы Обдайк и Миллер. Там советский композитор Эдуард Колмоновский, с которым Евтушенко сочинил совсем неплохие песни. Здесь американский композитор Пол Винтер, с которым он ничего не сочинял, а только разок сфотографировался в той коммуни коммунисты Фидель Кастро и Луис Карвалан, с которыми автор чуть не в обнимку. Здесь антикоммунисты Ричард Никсон и Генри Киссинджер, с которыми питомец Мус чуть не лапзается. Да еще в первой книге было несколько фотографий, запечатлевших автора среди родных ему по духу советских и американских рабочих, причем снимков с нашими рабочими в три раза больше. А что же во второй книге? Американские рабочие как были, так и остались, а советских русских как ветром сдуло. Вылетели из круга симпатий автора и строители Колымской ГЭС, и мы магнитогорские металлурги, и портовики Лены. И, видимо, так поэт вёл издалека подготовку к своей осуществлённой теперь передислокации в США, штат Оклахома. Это вроде наших тютюшей. Эти рокировочки можно сравнить разве что с трансформацией замысла великого Солженицына. Он мечтал и даже планировал написать апологетический роман «Люби революцию», сочинил «Погромный архипелаг» и такое же «Красное колесо». Но это к слову.